Глава одиннадцатая Дым расступился, заклубился плотным туманным кольцом вокруг распростёртого на мягких коврах тела. Тело дёрнулось, шевельнулись сомкнутые веки. С уст сошла блаженная улыбка. «Щё!» Тихо и невнятно прошептали сухие губы. «Щё!» Почти не остающиеся в памяти, но такие влекущие, Такие манящие такие щемящие приятные видения и ни с чем не сравнимые ощущения немыслимого наслаждения ускользали, а так хотелось... Еще... Вырвалось наконец слово, полное страстной неосознанной мольбы. И Арина очнулась. С трудом подняла тяжелые веки. Вор с ковра щекотал щеку. Мутный взгляд скользил по сторонам. Дым. Опять Дым. Много дыма, того самого белесого, приторно-сладкого, заботливо отгораживающего от любых невзгод, дарующего блаженство и растворяющего в себе. Но дурман больше не окутывал ее с головой, не опутывал и не растворял. Вялые струйки сторонились ее. Дым вился вокруг, на расстоянии вытянутой руки, подобно отступившему на время стражу. — Еще, — пробормотала она. Арина непроизвольно попыталась дотянуться до дымной пелены, вернуть ее, столь близкую и желанную, снова натянуть на себя, как одеяло, укрыться за ней, спрятаться под ней, опять погрузиться в счастливое забытие. Руки не повиновались, слабость наполняла члены. Разморенные дурманом мышцы нервно и болезненно подрагивали, не способные ни на какие действия. Рассудок, правда, начинал пробуждаться, но тело сильно отставало от разума. Чтобы привести в надлежащий порядок и то, и другое, требовалось время. Пока же оставалось только смотреть и ждать. Арина смотрела сквозь дым. В невообразимой, недостижимой дали, в нескольких шагах от неё багровели угли в знакомой... Откуда знакомой? Почему знакомой? Ах да, конечно, память возвращалась жаровни. Там среди углей лежал колдовской кристалл, в кристалле темняла заветная кость. Кость. Никийская царевна окончательно пришла в себя, стряхнула остатки сладостной дремы, закусила очередное просительное, еще рвущееся с языка, подобно жалобному овечьему блеянию. Давешний старик, старец горы — Глава Ордена Ассасинов вновь сидел перед жаровней с кристаллом и дурманом. Морщинистое лицо Хасана выглядело озабоченным. Сухие старческие пальцы нетерпеливо теребили седую бороду. Какая печаль гложет старца, и какое ей дело до его печалей? Зачем проклятый старик вырвал ее из уютной страны грез? Хасан поймал осмысленный взгляд пленницы. «Вижу, царевна, тебе пришлось по вкусу наслаждение, которым я тебя одарил», — проскрипел старик. «Ты так просила продолжить». Арина обнаружила, что она, оказывается, уже способна ворочить языком. «Если ты рассчитываешь так быстро принудить меня открыть секреты, то ты ошибся, старик». Ее голос звучал едва-едва слышно, но он все же звучал. Мышцы тоже постепенно наливались силой, и не только мышцы. Арина уже чувствовала в себе искру пробуждающейся магии, слабенькую, ни на что не годную пока, требующую подпитки, но все же вполне ощутимую, раздуть бы еще эту искорку как следует. «Признаю, времени прошло немного», — кивнул старик. «Но так уж случилось, что больше я ждать не могу». Хасан говорил, Арина лежала расслабленно, без движения, но она больше не бездействовала. Утопив лицо поглубже в ворсистый ковер, выражая шепнула заклинание поиска и попыталась осторожно нащупать кристалл в жаровне, если бы ей удалось пробиться к силе черной кости, если бы только удалось. Увы, тяжелая дымная пелена, напитанная дурманом и магией, надежно укрывала кость. Да и Хасан сразу почувствовал скрытые потуги пленницы. «Даже не пытайся», — посоветовал старик. всё равно не получится. Твоя магия еще слишком слаба, чтобы совладать с моей. Сейчас ты целиком и полностью зависишь от меня, но если согласишься быть заодно со мной...» «Нет», — вот мой ответ. — сказала Арина со всей твердостью, на которую была способна. Старик пока не предложил ничего, что сподвигло бы ее сказать «да». Хасан вздохнул. — Послушай, царевна, пока ты пребывала в стране грез, обстоятельства сильно изменились. Возможно, изменится и твой ответ. Она подняла голову. Мышцы уже слушались. Теперь бы исхитриться и напитать тело колдовской силой. Время. Ей нужно было выиграть время. «У тебя неприятности, Хасан?» Арина одарила старца самой очаровательной из своих улыбок. «У нас, царевна, у нас!» Криво усмехнулся в ответ старик. «Под стенами моей крепости стоят те, от кого ты спасалась бегством. Они появились здесь быстрее, чем я предполагал. Арина перестала улыбаться. Сила. Сейчас магическая сила ей была нужна как никогда. Причем не тот жалкий агарок, что еле-еле теплился внутри, а настоящая сила, и удача, похоже, была на ее стороне. Уже произнесенное заклинание поиска, отброшенное упругой дымной стеной от жаровни с костью, наткнулось на иной источник — Несравнимо слабее, но зато доступнее. Где-то под плотной пеленой белесого дурмана, под ковром, под полом, Арина ощутила напряженное дрожание незримых колдовских токов, пронизавших крепость Хасана. Ничего особенного, обычный магический щит, только мощный, большой и громоздкий, выставленный за стены цитадели, но главное, не против нее Арины поставлены Защиту ставили отсюда, из этой самой комнаты, и отсюда же щит подпитывался от чёрной кости в жаровне Хасана. Что ж, Арина знала древние способы использовать источник магической силы не напрямую, а обходными путями. Она читала нужные книги. Это был её шанс. Невидимый колдовской отросток, тонкий, хиленький, слабо извивающийся, прошёл сквозь ковёрный слой и сквозь пол, Нырнул ниже, дотянулся до толстой пульсирующей жилы, связывавшей кость с магическим щитом, впился, слился. Уловив мощное течение силы, Арина направила его на себя и сразу же почувствовала, как ее тусклая колдовская искорка вспыхнула, засветилась ярче, обдала изнутри знакомым жаром. Дело шло на лад. Теперь вся подпитка магической защиты пойдет не за стены крепости, а к ней. Вряд ли Хасан заметит такое, вряд ли заметит вовремя, но все же лучше отвлечь его разговором. «Помнится, ты грозился заполучить вторую кость», стараясь ничем не выдавать волнения и стремительно прирастающие силы, сказала Арина. «А с двумя столь мощными артефактами можно удержать любую крепость». Старик поморщился. «Второй кости мои Федоины добыть не смогли, пока не смогли». «И ты решил бежать?» Морщины на лице Хасана сделались еще глубже. «Чтобы бежать, нужно знать куда. Враг вот-вот вступит в мою крепость. А буду ли я где-нибудь в большей безопасности, чем здесь? Не найдут ли меня так же быстро, как нашли тебя?» «Если ты отдашь кость...» — осторожно начала была Арина. Договорить ей не дали. «Отдать?» — вскинулся старик. «Отдать кость силы? Кому? Уж не тебе ли?» Хасан резанул пленницу холодным, как сталь взглядом. «Без черной кости ты, возможно, сохранишь жизнь». Ушла она от ответа. Отчаянно и жадно, черпая силу из чужого источника проникая все глубже в колдовские токи, дотягиваясь все дальше, ощущая, как рушатся и истаивают защитные барьеры, недополучившие колдовской энергией. Хасан всего этого пока не чувствовал и не замечал. Хасан не ждал такого, и Хасана сейчас волновало другое. «А какой смысл мне жить без Кости, без той силы, которую она дает?» едва ли не выкрикнул он. «Без такой силы!» Арина промолчала. Она знала. Никакого. Тому, кто уже изведал силу черной кости, никакого. Тут Никейская царевна могла понять старца горы. «Ответь мне, царевна, какой смысл?» Она уже взяла почти все, что могла взять незаметно для Хасана, но ей нужно было больше, еще больше. Она спешила, она вбирала. Заклинание поиска неожиданно вышло за пределы защиты Хасана и наткнулось на новую стену, сплетенную иной магией, с использованием иной кости или костей. Это чародейство шло уже не из жаровни ассасинского старца. Оно не защищало крепость. Оно не пускало из крепости. Так вот в чем дело. Цитадель оказывается обложена снаружи. «Послушай, Хасан». — прищурилась Арина. — А может быть, все проще? Может быть, у тебя просто не хватает сил в одиночку проложить тропу для отступления? Дернулась седая бородка старика. — Разве это имеет значение? Хасана, похоже, не очень обрадовала сообразительность пленницы. — Сейчас важно другое. Для тебя, во всяком случае. — Что именно? — «Или мы заключаем союз, или я отдаю тебя тем, кто пришел за тобой». «Так просто ты от них не откупишься», — заметила Арина. «Пришли ведь не только за мной, за этим тоже». Она указала взглядом на кристалл в жаровне. «В первую очередь за этим?» «Значит, ты отказываешься от союза, царевна». «Я должна подумать. а главное, Ей нужно окрепнуть. Еще хоть немного. Еще, еще. Арина впитывала магию Кости торопливо, жадно и скрытно. «Ты не понимаешь, царевна?» — печально, почти обреченно произнес Хасан. «Думать уже некогда. Надо решать, и решать надо прямо сейчас». На верхнем этаже чародийской башни не было ни бойниц, ни огней. Густой полумрак не позволял ничего разглядеть. Тимофей остановился с мечом на изготовку. Угрим поднял руки и что-то глухо произнес. С ладони князя волхва слетел искрящийся ком и, разогнав тьму, ударил в... Дверь? Да, это была дверь. Крепкая, надежная, запертая. Была. Ее Тимофей видел лишь краткий миг, в следующее мгновение княжеская волшба разнесла дверь в труху, хотя разнесла не совсем то слово. Толстые доски, кованные петли, массивный засов, железная обивка и даже косяки из крепкого темного дерева все разом обратилось в плотный сгусток сияющей пыли. Пыльное облако, сформированное и пронизанное боевыми чарами, влетело в просторную залу без окон. Только теперь Тимофей понял, что на самом деле столь мощный магический удар предназначался вовсе не двери. Во всполошном колдовском свете он увидел клубы белесого дыма. Дым. Опять этот проклятый дым. Мягкие ковры на полу и стенах, слабый багрянец углей, догорающий костер, очаг, тиголь. Нет, пожалуй, все же открытая жаровня. И одинокую фигуру, склонившуюся над углями. Вот к ней, так этой самой фигуре и устремилось смертоносное сияние. Однако магический снаряд не достиг цели. Переливающийся колдовским многоцветьем ком увяз в дымной пелене, забился и задергался, как заяц в селках. А после беззвучно разорвался, разлетелся пылающими клочьями, погас, исчез. Незнакомец у жаровни вскочил, повернулся лицом к взломанной двери. Бесарменский колдун? Похоже на то. Судя по всему, именно этого человека Тимофей видел издали на самой высокой башне цитадели. Теперь вот представилась возможность взглянуть на старца горы вблизи. Он действительно был стар. Сухой, седой старик. Глава ассасинов имел широкую окладистую бороду и был одет в длиннополый шелковый халат с широкими рукавами. Голову старца укрывала сарацинская шапка из длинной полоски ткани, туго намотанной вокруг темени. Доспехов не было, оружие тоже. Впрочем, для опытного чародея боевая сталь и броня — вещи не самой первой надобности. У опытного чародея всегда найдется, чем их заменить. Заполнявший комнату дым сгустился и окутал бессермена защитной пеленой — Теперь фигура старика была едва различима в плотном тумане. Князь, вскинув руки, нанес второй удар, и опять безрезультатно. Короткая черная дуга, сорвавшаяся с ладони волхват, тоже не достигла цели. Чернота расплескалась в густых молочно-белых клубах, растворилась, рассеялась, сгинула без остатка. А дым уже становился продолжением рук горного старца — От узких плеч бессермена к разбитому дверному проему поплыли толстые, плотные и гибкие, как змеи, белесые струи. Дымные струи росли, извивались, скрещивались и переплетались друг с другом прихотливыми спиралями, сливались воедино и тут же разрывались вновь. На их концах возникали то крючья, то петли, то клешни, то когтистые пальцы — И все это тянулось к Угриму, замершему у порога в боевой стойке. К лицу тянулось, к голове, к горлу князя. Угрим взмахнул правой дланью, левой. Тимофею был знаком этот жест. Так князь рубится незримыми клинками. Две косые прорези возникли над дверным проемом. С грохотом обрушилась срубленная притолока, посыпалась разбитая кладка. Однако невидимые колдовские мечи не отсекли дымных рук, Они прошли сквозь них, лишь слегка всколыхнув белесую гущу, не навредив и не оставив следа. Правая рука бесерменно сделала выпад, словно дунул порыв ветра. Кончик дымной струи коснулся лица у грима. Князь охнул, будто получив поддых, изменился в лице и пошатнулся, но на ногах устоял, отступил на ходу творя новое колдовство. Дымная рука струя — устремилась за ним, норовя, зацепить, захлестнуть, объять и укутать. Тем временем левая рука ассасинского чародея, плавно изогнувшись в узком дверном проеме, потянулась к Тимофею, или уж точнее к кристаллам, которые были при нем. Угрим опередил бессермена. «Дай!» — князь вырвал у Тимофея суму с кристаллами — Вынул обе кости и, подняв их перед собой, вновь шагнул к разбитой двери. Князь что-то быстро и сосредоточенно бормотал. Воздух между магическими самоцветами заиграл яркими радужными огнями. Видимо, на этот раз дымные струи наткнулись на что-то посерьезнее колдовских клинков. Белесые потоки уперлись в светящуюся преграду, расплылись и смешались. Некоторое время колдовской дым и колдовские огни выдавливали друг друга из проема разбитой двери. Затем дымные руки поддались, втянулись обратно в комнату. Князь Волхф напирал, ломал, скручивал и теснил размытые молочно-белые струи, изливающиеся из кристаллов свет, разгонял дым. Угрим и Тимофей переступили порог, вошли в логово ассасинского колдуна. Дымные клубы отступали перед волжбой князя, как шелудивые псы перед матёрым волкодавом. Бессермен пятился к чашевидной жаровне в центре тёмной залы. Там, на раскалённых углях, тлели кучки маленьких тёмных шариков. Похоже, именно эти неведомые благовония и дымили так сильно. А среди дыма, угольев и благовоний... Тимофей замер на миг. Из жаровни торчал острый конец крупного самоцвета, такого же яйцевидного кристалла, какие держал сейчас в руках князь. Под прозрачной граненой коркой чужого самоцвета тоже что-то темнело, чернело, как... «Кость — Кость! — услышал он голос угрима. — Возьми кость из углей! поспешите мафей Вот, значит, что придает дыму колдовскую силу, но все же недостаточную силу, ибо сила двух костей больше, чем сила одной. Иноземный чародей сопротивлялся, как мог. Извивающиеся белесые струи бились о защиту волхва, безуспешно выискивая в ней уязвимые места. Угрим уверенно наступал. Получив момент, Тимофей поднырнул под дымную руку ассасинского мага, шагнул на багряное свечение углей и сделал еще одно неожиданное открытие. За жаровней, распростершись на мягких коврах, словно в отчаянной попытке слиться с ними, лежала Арина. Бывшая княгиня не подавала признаков жизни. Мертвая, живая... Ладно, с гречанкой можно будет разобраться позже. Сначала жаровня, сначала черная кость в красных углях. Тимофей вынул из ножен меч. Магический кристалл, конечно, не боится ни холода, ни жара, но об угле можно обжечь руки. А потому трофеи из раскаленной жаровни все же лучше выковыривать клинком. Он сделал шаг, еще шаг, а потом произошло что-то непонятное. Лениво вившиеся над жаровней дымные струйки метнулись к нему клубком встревоженных змей. Тимофей машинально отмахнулся мечом, но такого дыма сталью не разогнать. «Крыси по...» Дурманящий, приторно-сладкий аромат, искусно изготовленная трава ударил в ноздри, до чего же сильный запах. В голове помутнело, выскользнувший из ладони меч звякнул о жаровню. Щит, ставший вдруг неподъемным, потянул влево, мир вокруг поплыл, ноги подкосились. Падение на мягкие ковры было сродни прыжку в вязкую болотную водицу, вынырнуть из которой оказалось не так-то просто. Мышцы перестали повиноваться. Мысли потекли вяло и неспешно. Чувства притупились. Проклятое чародейство. Сквозь густеющую пелену перед глазами Тимофей увидел, как вскочила с ковров Арина. Не мёртвая она вовсе, притворялась просто. Как бросилась к жаровне, выставив перед собой обе руки. Часть дымных струй, окутывавших Тимофея, оставили его и устремились к гречанке. Только на этот раз они опоздали. Из ладоней ворожеи в угли, уже не прикрытые дымом, ударили тонкие иглы голубых лучиков. Когда-то подобным морозным лучом Арина едва не проткнула Тимофею голову. Теперь же... Видимо, теперь шла иная волжба Угли обратились в смёрзшуюся кучку чёрных ледышек. Засияли, засветились синеватым светом. Россыпь дурманящих благовоний стала похожа на тёмные мутные градинки — Жаровня покрылась изморозью. Густой иней лег на меч Тимофея, утонувший в ковровом ворсе, да и сами ковры возле жаровни смерзлись, будто вынутые из проруби и оставленные на лютой стуже. Впрочем, не только ковры. Дым. Колдовской дым, наполнявший помещение, тоже замерзал. Белесые струйки и клубы застывали буквально на глазах и повисали в воздухе прихотливым морозным узором. От жаровни потянулись тончайшие кружева, неподвижные и искрящиеся. Иний, наполнявший помещение, не просто отражал свет углей дышек он светился сам. Голубоватые отблески разогнали тьму. Просторную залу словно озарили тысячи свечей, вспыхнувших под колпаками из толстого льда. Действие Дурмана кончилось. Дышать стало легче. Пробудился рассудок, прояснились мысли — Ожили и напряглись мышцы. Кожу щипал и покалывал бодрящий морозец. Тимофей пошевелился. Осыпалась в пыль заиндивевшая пелена, обволакивавшая тело. Захрустел под доспехами мерзлый ворс ковра. И вот ведь незадача. Тяжелый ковер пристыл к железу и отцепляться не желал ни в какую. Тимофей глянул на князя. У Гриму до победы оставалось всего ничего. Князь стеснил бессермена к стене. Тот еще пытался заслоняться, но под магическими атаками у грима стылые дымные струи разлетались искрящимися облачками. Больше ничего не могло удержать князя Волхва. Надолго? Ничего. А Арина? Что она? Наивно было бы полагать, что гречанка заморозила жаровню и колдовской дым для того лишь, чтобы помочь у гриму или освободить из дурманных пут Тимофея. Конечно же, нет. Никейская чародейка в очередной раз спасала свою шкуру, а для этого ей требовалась чёрная кость. Та кость, что лежит в жаровне, оказалась ближе и доступнее. Арина пробиралась к ней, ломая хрупкие дымные клубы в морозный прах. Вокруг ворожи и позёмкой велась невесомая блестящая пыль. Тимофей потянулся к мечу и не смог взять оружие. Холод обжёг пальцы, едва он коснулся рукояти — Клинок намертво вмерз в пушистый ворс, словно в ледяную глыбу, и выковырнуть его оттуда не представлялось возможным. А Арина уже добралась до жаровни. Неуловимым мановением ладони и негромким словом гречанка разбила корпус смерзшегося угля. Блестящие черно-синие осколки брызнули из жаровни, будто рассыпанные самоцветы. Еще миг, и Арина держит в руках самый крупный самоцвет, самую ценную добычу прозрачный кристалл, за широкими гранями которого укрыто. Теперь-то Тимофей хорошо разглядел, что именно там было укрыто. Нога, правая нога на вьей твари, разорванная на части в незапамятные времена. Чёрная костлявая нога, такая же иссохшая, как и руки, как и Тулова Кащея. А проклятый ковёр, примерзший к латам, всё не отпускал. «Княже!» В отчаянии выкрикнул Тимофей, повернувшись к Угриму. Его зов потонул в другом крике. «Ай!» Тонкий пронзительный вопль захлестнул залу. Хозяин горной цитадели, прижатый к коврам на стене, скорее всего, коричал сейчас не от боли. Сильные маги умеют не чувствовать боль, а от бессильной ярости и безысходного отчаяния. Угрим стоял в нескольких шагах от противника. Кристаллы с костьми лежали у ног князя. Растопыренные пальцы у грима шевелились. И что-то шевелилось в рваных прорехах шелкового бессерменского халата и внутри дряхлого стариковского тела. Кровь не текла даже, выплескивалась тугими струями на грудь и живот ассасинского старца. Сзади, за спиной колдуна, разноцветная ковровая вышивка тоже становилась однотонно красной. Но старик еще сопротивлялся. Вдавленный в стену, он корчился и кричал так, что застывшие в воздухе дымные клубы рассыпались мелкой ледяной трухой. Бессермен дергал руками, и искрящаяся крошева летела в лицо у гриму, велась вокруг головы князя, лезла в глаза, нос, уши, рот. По этой или причине, или из-за криков издыхающего бессермена, но князь не слышал Тимофея, А может быть, слышал, только не мог отвлечься от поединка и прервать волшбу. И Арина...» Тимофей вновь бросил взгляд на ворожею. Арина, конечно же, воспользовалась этим. Она не пыталась сбежать, то ли знала, что из ассасинской крепости не так-то просто проложить тропу, то ли уже попробовала открыть колдовской путь и не смогла, то ли, что, вернее всего, хотела сначала расправиться с угримом и завладеть черными костьми, лежавшими у его ног. И надо признать, у ведьмачки были шансы на успех. Неплохие шансы при том. Гречанка направила колдовской кристалл на князя. Губы Арины что-то быстро-быстро зашептали. Боевое заклинание, вот что. Самоцвет с костью наливался желтоватым светом, а князь, поглощенный вознёй с бесерменом, не видел и не чувствовал опасности. Или чувствовал, но не мог отреагировать должным образом. Не успевал. а ещё миг И будет поздно. Тимофей, что было сил, рванулся с примёрзшего к ковра, затрещал, обрываясь в ворс. Получилось. Ему удалось освободиться. Тимофей прыгнул к заиндевевшей жаровне, к Арине, толкнул княжну плечом, сшиб, отбросил. Вовремя. Широкий золотисто-жёлтый луч, ударивший из кристаллов, князя не попал. Луч ушёл в сторону, коснулся груди ассасинского старца. Крик бессермена оборвался. Чародея не стало. Его попросту расплескало по полу, потолку и стенам. Старец горы обратился в брызги ненамного крупнее вившейся повсюду морозной пыли. Сбитая арина покатилась по коврам, не выпустив, однако, кристалла с костью. Катилась она быстро, только это, наверное, и спасло гречанку от ответного удара у грима. Тимофей не понял, какую именно волшбу сотворил князь, Он видел лишь, как ковер, на котором только что была вороже разлетелся мелкими клочьями. Поднявшаяся к потолку туча ворса и искрящейся пыли на миг заслонила обзор, а в следующее мгновение Тимофей разглядел силуэт Арины, метнувшейся в сторону. В сторону чего? Неужели? Крыси! Буквально в нескольких шагах от гречанки зиял разверстый зев темной тропы. потрох Откуда она взялась? Сама Арина не могла проложить тропу из крепости. Магия угрима перекрывала все пути к отступлению из осажденной цитадели. А это значит... Значит, кто-то другой протянул тропу в крепость. Снаружи, извне. Тропа поглотила Арину. Проклятая ведьма снова ушла от них. Ушла сама и унесла Кащееву кость. А секунду спустя с темной тропы и заседающего пыльного облака выступила чья-то фигура. «Зигфрид?» — охнул Тимофей, и тропа закрылась. Невероятно, но к ним действительно шел барон Зигфрид фон гебердорф Правда, сейчас он был мало похож на того лощеного, задиристого юнца, которого Тимофей знал прежде. Без оружия, без доспехов, без геральдических львов, и еще эти грязные одежды, и неестественно спокойное лицо, расслабленное, не отражающее никаких чувств — и мутный взгляд, и вялая походка с Амнамбулы. Тимофей не знал, что и думать. Зигфрид всего лишь рыцарь, не маг. Тогда почему он здесь? И как он очутился на колдовской тропе? Угрим, вскинувший было руки для очередного удара, удержался от боевой волшбы. «Княже, это Зигфрид, рыцарь Феодорлиха!» На всякий случай пояснил Тимофей. «Он...» «Знаю», — хмуро перебил Угрим. «Все знаю». «Ну да, конечно. Когда Тимофей, будучи толмачом при татарском посольстве, имел сомнительное удовольствие познакомиться с бароном фон Геббердорфом, Угрим был связан со своим посланцем колдовской нитью. Князь все видел глазами Тимофея и все слышал его ушами. Значит, Зигфрида он тоже знал». Барон молча приближался к ним. Потерянный какой-то, замученный, пошатывающийся словно в хмельном угаре. Угрим выписывал руками сложные магические знаки, то ли намереваясь испепелить Зигфрида, как только в этом возникнет необходимость, то ли, силясь проникнуть в его мысли, скорее все же второе, серьезные опасности, безоружные, медлительные и жалкий на вид барон представлять не мог. Тимофей в растерянности смотрел то на Угрима, то на Зигфрида. Барон брел на них, как во сне. «Княже, ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Тимофей. «Нет», — процедил сквозь зубы угрим. «Но я чую на этом латине не несильную магию. Он укрыт чужими чарами и укрыт хорошо. Кто-то поставил над ним колдовскую защиту и провел по тропе, кто-то достаточно сильный, чтобы проложить темную тропу и скрыть мысли своего посланца». Тимофей в запутался. Если неизвестный маг задумал похитить Арину или Черную Кость, или и то, и другое сразу, для чего ему потребовалось отправлять сюда Зигфреда, безоружного, едва передвигающего ноги? От такого вялого лазутчика Проку все равно не будет, от такого бойца тем более. Барон шел к Угриму. Зачем? С какой целью? Тимофей занервничал. «Княже, может, его того, а...» Тимофей покосился на вмерзший в ковер меч. «От греха-то подальше!» Уж очень подозрительным гостем был этот Зигфрид, не похожий сам на себя. Угрим, не отрывая глаз от барона, покачал головой. «Этот рыцарь — единственная ниточка, которая, возможно, укажет нам путь к чародею, открывшему тропу, и карине и к кости, которую гречанка забрала с собой». «Единственная ниточка?» Вот почему князь не спешит убивать Зигфреда, надеется что-нибудь выведать. Что ж, у Угрима сейчас две кощеевы кости, с их помощью может и удастся снять чужую колдовскую защиту, но все же близко латининина к князю подпускать не стоит. Тимофей выступил навстречу Зигфреду. «Погоди-ка, барон!» Он преградил дорогу незваному гостю и грубо оттолкнул Зигфреда в сторону. Тот послушно отступил. Молча обошел Тимофея справа, словно не заметив. Странно все это, очень странно. Ведь должен был заметить, и узнать должен был, и вспылить. Прежде барон фон гебердорф был горячим малым, а сейчас даже не огрызнулся, даже глазом не повел. Но ведь люди так сильно не меняются. А может, и не барон это, может, не настоящий барон? Настоящий давно бы дрался, пусть даже и голыми руками. Когда барон прошел мимо, Тимофей заметил еще одну странность. Сзади, под затылком Зигфрида, торчал кусочек блестящего металла. Кровяных колтунов в волосах почему-то не было, зато с засевшего в шею острия свисала красная шелковая лента. Лента слегка покачивалась при каждом шаге. Шаг, шаг, еще один. Тимофей догнал Зигфрида, схватил за плечо. Тот не оглянулся, потащил Тимофея за собой — пытаясь поближе подойти к Угриму. «Остановись и скажи, что тебе нужно!» Громко и властно велел князь. Приказ Угрима неожиданно возымел действие. Зигфрид встал, как вкопанный в четырех-пяти сожжениях от князя. Поднял правую руку, протянул к князю. Призыв? Просьба? Предостережение? Пальцы левой руки потянулись к правому предплечью. зачем? Вроде бы безобидный жест, вроде бы просто жест. И уж во всяком случае не колдовской знак. Да и откуда бы юный барон так быстро познал чародейское искусство? Нет, такое знание не способно дать даже наложенное опытным кудесникам магии. И оружия в руке Зигфрида нет. Но Тимофею все же не давала покоя перемена, произошедшая с бароном. А еще, что это интересно, топорщица под правым рукавом германца? Тимофей, не раздумывая больше, ударил по направленной на князя руке щелчок. Маленькая, меньше арбалетного болта, стрелка вылетела из рукава барона и уткнулась в ковёру ног у грима, ушла в густой ворс по самое оперение. Вот оно что. Потаённый самострел, спрятанный под одеждой. Чтобы воспользоваться им, не нужно быть магом. Тимофей прыгнул на барона. «Живым!» — рявкнул князь. «Он нужен мне живым!» «Ну, конечно, у мёртвого ты ничего не вызнаешь». Тимофей свалил Зигфрида с ног, вывернул правую руку, рванув рукав. Ага, под локтём на кожанных ремнях крепилась небольшая железная трубка. Вот откуда выпущена стрела. Зигфрид сопротивлялся вяло и... И совсем недолго. Тимофей отчётливо видел, как кусочек металла, торчавший в шее барона, Вдруг сам собою вошёл под кожу, словно подтолкнутый чьей-то невидимой рукой, или, наоборот, втянутый изнутри. Стальной наконечник целиком скрылся в шее, дёрнулся оставшийся снаружи красный тряпичный хвост. Зигфрид выгнулся дугой, захрипел, забился в белой инистой пыли. А вот теперь хлынула кровь. Из раны под затылком, из носа, изо рта, из ушей. Ещё миг... И барон затих. Тимофей отпустил обмякшее тело. «Уж прости, княже не вышло, чтобы живым. Ничего теперь барон рассказать тебе не сможет». «Кажись, все?» — растерянно сообщил Тимофей. «Отмоялся наш рыцарь?» «Вижу», — вздохнул Угрим. «Кому-то очень не хотелось, чтобы Латенинин попал в плен». Князь нагнулся и выдернул из ковра миниатюрную, не длиннее ладони, стрелу, осмотрел наконечник, пробормотал негромко. «Стрелка-то никак отравленная». Тимофей отцепил от руки Зигфреда металлическую трубку, показал угриму. «Вот, княжа, отсюда вылетело». В трубке виднелась стальная пружина. Тимофей попробовал пальцем, тугая. Снаружи торчал небольшой рычажок, что-то вроде спусковой скобы арбалета. Диковинная вещица. Непривычная, но в общем-то все понятно. Загоняешь стрелу внутрь, фиксируешь в потайной трубке, а в нужный момент нажимаешь рычаг. Издали такой чудной самострел жертву, конечно, не достанет и броню даже легкую не пробьет, но бездоспешного человека с нескольких шагов сразит легко. «А уж если в трубку вставлена отравленная стрела...» «Ясно», — кевнул Угрим. «Расчет был на то, что от безоружного и неспособного к магии подвоха не ждут. Кто-то хотел не только умыкнуть Арину и кость, но и меня порешить. Для этого и прислали Латенинина». «Тут это...» — спохватившись, Тимофей перевернул труп. «Вроде бы еще одна стрелка тут была. Здесь вот, где красная тряпица». Она, видать, Зигфрида и убила. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Угрим. Князь склонился над телом барона, зажал шелковую ленту в кулаке, рванул. Хлюпнуло. Из кровоточащей раны выскользнул стальной наконечник. По форме острие напоминало ивовый лист с частыми и мелкими зазубринами по заточенной кромке. Металл слабо светился сквозь свежую кровь. Заколдован стальной листик, ясное дело. И кто-то в нужный момент пробудил скрытую в нем магию. Некоторое время у Угрим удерживал кусочек металла на весу. Князь внимательно и настороженно рассматривал странное оружие. Острие на красной ленте гипнотизировало, усыпляло. Лист-наконечник покачивался, словно маятник, истекающий кровью. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сю... Рывок! Тряпичный хвост в руке у Угрима неожиданно дёрнулся. Заточенная сталь метнулась в лицо князю, точно в правый глаз. Однако князь Волхв был начеку и успел свободной рукой перехватить узел, связывающий наконечник и ленту. Угрим словно поймал ядовитую змеюку. Понад шеей схватил, чтобы не смогла ужалить. «Вот, значит, в чём дело!» По губам князя скользнула слабая усмешка. «В чём, княже?» — не утерпел Тимофей. «С ним!» — У угрим кивнул на мёртвого Зигфрида. «Не церемонились. Над латининином не произносили сложных заклинаний и не проводили долгих ритуалов. Его подчинили быстро и просто. В Зигфрида воткнули заговорённую сталь. После этого он себе не принадлежал. Власть над ним обрело вот это». Князь поднял стрелку с красным хвостом, Угрим держал ее крепко, растянув во всю длину, но Тимофею казалось, будто шелковая лента пытается извиваться, словно живая. Ну, точно змея. «Я не мог проникнуть в помыслы латининина не потому, что они были укрыты магией, а потому что их не было вовсе», — продолжал Угрим. «Его поступками управляло наложенное на сталь заклятие, а когда пришло время, оно же расправилось с ним». Князь что-то шепнул, с силой дернул светящееся острие в одну сторону, а шелковый хвост в другую. Красная лента оторвалась от наконечника, призрачные отблески на металле погасли, чары рассеялись. Зазубренное острие стало обычным куском железа. Угрим отбросил наконечник в сторону, скомкал тряпицу в кулаке. Поймав удивленный взгляд Тимофея, объяснил. Лента связывала заговоренный металл с тем, кто наложил заговор. Быть может, мне тоже удастся воспользоваться этой связью. Слова князя были не вполне понятны, но Тимофей уже не успевал ни о чем спросить. Раздавшийся сзади топот заставил его обернуться. Рука по привычке дернулась к ножнам. Да только в ножнах-то сейчас пусто. К счастью, клинок не понадобился — В залу ввалились Феодорлих и Агадай с толпой слуг и телохранителей. Союзнички пожаловали, крыси потрох, вовремя нечего сказать. Ханские нукеры и императорские рыцари остановились, звертели головами. «Канас!» — вперед выступил Агадай. Хан был недоволен, если не сказать взбешён «Мы тебя ищем по всей крепости!» Сапоги Агадая подняли облачко инистой пыли. Взгляд раскосых глаз скользнул по кровавым расплескам, оставшимся от бессерменского колдуна, пожаровне, покрытой изморозью по заледеневшим коврам. «Что здесь происходит, Урус?» Процедил хан сквозь зубы. Через плотные ряды воинов протолкнулся Феодорлих. Император уставился на мертвого барона. «Зигфрид?» Феодорлих поднял глаза на Угрима. «Он-то здесь откуда взялся, князь? И почему он мертв? И где старец горы?» «Старца больше нет», — Угрим ответил лишь на последний вопрос Феодорлиха. «А черные мощи, принадлежавшие старцу, где они и где Арина?» «Это нам еще предстоит выяснить, Ваше Величество». Тимофей заметил, как в княжеском кулаке дёрнулась красная лента. «Как, у нас свёл брови Агадай. «Как ты собираешься это выяснять?» «Попробую заглянуть в окно». Пожал плечами Угрим. «В окно?» — Хан обвёл залу недоуменным взглядом. «Ни окон, ни бойниц здесь не было. Обычных окон и обычных бойниц». А знал ли, огадая, о окнах, открываемых колдовством? Судя по всему, нет. «Именно в окно», — ответил Угрим. Шелковая лента в его руке дернулась еще раз. Правда, никто, кроме Тимофея, внимания на это не обратил.